Глава восьмая Когда я выхожу из душа, Максим фиксирует часы на запястье, а его молчаливый, но с заметным напряжением взгляд проносится по моему внешнему виду. Сложно разгадать его мысли и оценку. Я готова. Смотрю на его узкие темные джинсы и белую рубашку пола. Для игры в бадминтон ты слишком нарядный. Я не играю. «Сюда приехали мои сотрудники. Возникли сложности с чертежами, так что я буду работать». Он поднимает айпад и телефон со стола, а потом снова смотрит на меня так, словно полчаса назад мы оба не погибали в животной страсти. «Развлекайся. Если что-то понадобится, я сижу на веранде ресторана». «Как скажешь». Успеваю я сказать, прежде чем Максим выходит из спальни. Нет никакой надобности обсуждать наш фееричный секс, сомнительную концовку, которая стала таковой из-за меня. Я до сих пор не знаю, почему и зачем покрывала его губы поцелуями, да такими нежными и чувственными, словно Максим чрезвычайно дорог мне. Когда люди просто спят друг с другом, они целуются со всей страстью, жадностью, грубо, мокро, как угодно, только чтобы стало еще горячее». Но если поцелуй характеризуется доброй лаской и заботой, это уже не просто секс. Объяснив, куда нужно идти, чтобы попасть на нужную площадку, Максим уходит, демонстрируя еще незнакомую мне холодность. «Я ведь не хотела этого делать. Уж не знаю, каким чувствам я так нелепо поддалась, но те поцелуи точно ничего не значат для меня». Мне хоть и не хочется становиться свидетелем и причиной смены настроений Максима, но его поведение сейчас лишний раз доказывает, что ему-то уж точно не нужны никакие настоящие отношения. Правда, уже за игрой в бадминтон, которая, к слову, оказывается не так скучна и плоха, как я ожидаю, больше десяти раз задаю себе один и тот же вопрос, а мне они действительно не нужны. То есть, разумеется, нет. Мне нужно наладить финансовую сторону своей жизни, перебраться в город, начать свое большое дело, а мужчина будет только мешать. Каждая ссора станет отражаться на мне и моем настроении, а от этого будет страдать моя работоспособность. Нет, определенно нет. Но если бы у меня было не все так печально, как есть на самом деле, почему бы и нет? Симпатичный снаружи, хоть и пустой внутри. Умный, при деньгах и умеет красиво заниматься сексом. Это вам не скромник зануда с обвисшим пивным животиком, секс с которым превратится в тоскующую посредственность. Или веселый парень с добрыми, как у лабрадора, глазами, который будет получать удовольствие исключительно в миссионерской позе, потому что все остальные могут задеть тончайшую женскую натуру и выставить его озабоченным кретином, пересмотревшим порно. Максим не спрашивает, как я хочу». Он руководствуется собственными желаниями, но при этом я точно знаю, что если озвучу свои, они непременно будут исполнены. Просто знаю, и всё. Мы бы много путешествовали и были той самой сладкой парочкой, которая есть в каждом отеле курортных городов. Красивые, загорелые, уверенные в себе и, глядя на них, невольно понимаешь, как оба любят секс и свободу. Они не женаты, у них нет детей, зато каждую ночь она стонет от наслаждения, а он упивается ее податливым телом. У нас с Максимом не получились бы серьезные отношения, зато вышел бы завидный серьезный секс. Прекрасная игра, браво, Азалия. Аплодирует мне Олег, муж Маргариты. Не то слово. Соглашается с ним Артём и подходит ко мне. «Мне с трудом удалось победить ее, а я так и не смог», — Смеется тот, пожав мне руку. «Наше время закончилось. К сожалению, да. Бадминтон — любимое игра детства. Желающих вспомнить счастливые годы достаточно», — отвечает Артём, забрав наши ракетки. «Он смотрит на меня, а солнце играет в его темно русых волосах бронзовыми нитями». «Если есть желание, можем выпить что-нибудь холодное в баре. Или ты пойдешь в спа с девочками». «Я была там вчера. Невольно оглядываюсь. На площадку приходят другие отдыхающие. Сегодня жарко, так что...» «Да», — улыбаюсь Артёму, — «я бы что-нибудь выпила». «Олег, ты с нами?» «Благодарю за приглашение, но я должен сделать несколько важных звонков. Увидимся вечером». «Непременно». Они жмут друг другу руки, и Олег уходит. Пока Артём сдаёт ракетки, я звоню маме. Бабушка срезает укроп с грядки. Роза гуляет во дворе с соседской девочкой, а мама ищет на просторах интернета интересные рецепты салатов, чтобы удивить привыкших к оливье и винегрету гостей. «Надеюсь, бабушка и Роза не забыли о головных уборах?» спрашиваю я. «Солнце печёт не на шутку». Разумеется, заставила обеих. У нас все хорошо, правда? Лучше скажи, как у вас там? С игривым любопытством спрашивает мама. Как Максим и вообще? Мам, он просто пригласил меня на семейное торжество. Конечно, конечно, бегло соглашается мама. И все же, как тебе там? Сносно, замечая улыбку Артема. Сколько он уже стоит там? Мам, мне нужно идти. Передавай привет девочкам. Обязательно. А ты Максиму от всех нас. Прячу телефон в задний карман шортов. Так что, идем? Улыбаюсь я. Артём молча кивает и пропускает меня вперед. Выходим через деревянную калитку, спускаемся к центральной части комплекса, где расположен ресторан, бар и круглый бассейн с темно синей водой, предназначенный, по всей видимости, не для купания. Странно, что никто из девчонок не пришел на игру. Оля вроде бы порывалась. «Девушки не особо любят активный отдых», — усмехается Артём. «И зря. А Оля поддержит любой кипиш, в котором будет участвовать Макс. Наверное, узнала, что его не будет». Моя бабушка сказала бы, что ей пора детей заводить, чтобы было чем полезным заняться. Артём смеется, заметно замедлив шаг. Ему идёт чёрная панама, бросающая заманчивую тень на зелёные, как летняя трава, глаза. Знал бы он, как его имя разожгло огонь между нами с Максимом. Исключительно его имя, не более. «Тебя это не смущает, да?» Смотрит он на меня. У вас с Максимом отношения, а его преследует влюблённая девушка, которая не понимает, что пора остановиться. «Мне всё равно?» — пожимаю плечами. Успеваю заметить ленивый, но довольный взгляд, будто бы мои слова становятся ответом на тысячи его вопросов. Оля похожа на избалованную десятилетнюю девочку, которой кажется, что её новогодний подарок достался другой, потому что та была очень послушной и училась на пятерке. «Очень похоже на то», — смеется Артём. «Ты удивительная девушка, Азалия. С тобой интересно общаться. У тебя на всё есть своё мнение и весьма любопытное. На месте Максима я бы уже женился на тебе. Впрочем...» — улыбается он, опустив глаза на свои кроссовки. «Вы уже живёте вместе. Осталось дело за малым». Мы заходим в бар под деревянным навесом. Здесь очень уютно, повсюду пахнет скошенной травой и сеном. Вдоль барной стойки тянется узкий ручеек по белым камешкам, а в самом центре заведения стоит большая и светящаяся бутылка, из которой выливается текила. По крайней мере, это слово указано на серебристой этикетке. «Круто! Алкогольный ручей!» — смеюсь я, сев за высокий барный стол. Артём занимает соседний, задевает моё колено своим. Оглядываю соседние стулья, которые стоят настолько близко друг к другу, что гости бара вынуждены чуть ли не сидеть друг у друга на руках. Говорю я, подтянув к себе алкогольную карту. Артем усаживается полубоком, чтобы его колени не касались моих обнаженных ног, но как бы он ни пытался, нам все равно не удается не касаться друг друга. Почему эти стулья стоят так близко друг к другу? Веселясь, спрашиваю у бармена. Если бы рядом со мной сидел добротных размеров гость, то, вероятно, его ноги раздавили бы меня. «Вечерами здесь не протолкнуться», — отвечает парень. «А стульев много не бывает». «Люди отдыхают, пьют и танцуют, а потом они хотят просто посидеть», — кивает Артем с весельем в глазах. «Я один из них. Я бы с радостью отодвинул свой стул от тебя, но они прикручены к полу. Перевожу вопросительный взгляд на бармена. «Бывают и буйные гости», — объясняет он. «Которым только дай волю пошвыряться стульями. Так что это для безопасности». «Этим я точно не занимаюсь», — говорит мне Артём, подняв вверх ладони. Мы смеемся и заказываем порцию медового виски со льдом. Бармен угощает нас небольшой плиткой горького шоколада, достает квадратные стаканы с толстым дном. «И часто Максим оставляет тебя одну, ссылаясь на работу», спрашивает Артём, вскрывая шоколадную плитку. «Случается?» — уклончиво отвечаю я. «Дай угадаю. Тебе все равно». «Это его работа?» — пожимаю я плечами. «У каждого из нас есть обязанности». «Моя бывшая девушка устраивала страшные истерики, когда мне срочно нужно было ехать в офис и буквально ночевать там» потому что одна внезапная проблема притягивала другую. И это продолжалось слишком долго, чтобы сейчас я мог с легкостью поверить в иную женскую реакцию на эти же обстоятельства. Изрядно же она потрепала твои нервы, забавляюсь я. Полагаю, раз вы не вместе, то не выдержал ты. А вот и не угадала. Бармен ставит перед нами напитки и желает приятного отдыха. На тот момент работы было действительно много. Я уделял ей слишком много внимания. Наташа сказала, что я ее не люблю, раз предпочитаю торчать днями и ночами в офисе. Усмехается он с грустной улыбкой. «Любовь что, действительно измеряется в количестве часов, проведенных вместе?» «Навряд ли». Отправляю квадратный кусочек шоколада в рот и делаю глоток холодного виски. Она просто была обижена на тебя. «Да уж». Артем тоже делает глоток, поднимает на меня задумчивый взгляд. Серьезно, Азалия, в чем измеряется любовь на твой взгляд? В понимании прежде всего, не задумываясь, отвечаю я. Когда даже вопросов задавать не хочется, а что, а почему, а зачем, а для чего, просто делаешь то, чего ждет от тебя человек. А ждет он понимания, потому что ему самому, вероятно, хреново сейчас. И если его не поддержать, а высыпать на голову тонну негатива, то навряд ли всем от этого станет легче. Значит, вот как ты ведешь себя, когда Максим вынужден возвращаться к работе в не самое удачное для этого время. Почему мне кажется, что ты слишком часто возвращаешь разговор к Максиму и ко мне? Добавляю я, опустив стакан на гладкую поверхность стойки. «Может, потому что люблю этого говнюка, но еще больше завидую ему?» Взгляд Артёма замирает на моем лице, а привычная тень дружеской доброты в мгновение меркнет под натиском явной симпатии. Его глаза медленно спускаются к моим губам, и я вижу, как его выпирающий кадык плавно поднимается и тотчас возвращается на свое место. Ему повезло встретить тебя. Сложно сказать наверняка, почему в эту минуту я чувствую себя так паршиво. Мужская нога прижимается к моей. Чёртовы стулья стоят в нескольких сантиметрах друг от друга, и я буквально ощущаю нешуточное давление со всех сторон. Меня сжимает в тиски необъяснимая неправильность ситуации. Умом я понимаю, что ничем Максиму не обязана, ведь он мне точно никто — Но то, что с силой пульсирует в моей грудной клетке, еще и звенит школьным колокольчиком, будто тычет меня носом в глупость, которую я совершаю. И это вовсе не сердце, а как будто заточенное в стеклянный купол. Верность, преданность, покорность. И кому, позвольте спросить? «Когда закончилась игра?» Раздается низкий и пугающий меня голос — Вопрос требует незамедлительного ответа и будет лучше, если Максиму он понравится. Какая к черту преданность? Его потемневший взгляд с опасной медлительностью проходится по нашим с Артемом ногам, и я уже чувствую себя так, будто придаю его доверие. «Минут двадцать назад», — отвечает Артём и потягивает свой виски. «Если ты уже свободен, присоединяйся к нам». Максим задерживает на мне угрюмый, с тенью притаившийся злобый взгляд и садится рядом. Мне сложно сосредоточиться. Непонятки в себе и в поведении Максима напрягают так, что я вдруг испытываю вполне уместное и логичное желание свалить отсюда как можно скорее. Мне приходится сесть прямо, чтобы видеть и Максима справа, и Артема слева. «Проблема лишь в том, что смотрю я вперед на бармена, а эти двое смотрят друг на друга через меня. Или же они смотрят на меня?» «Хорошо провела время?» — спрашивает Максим. Бармен ставит перед ним стакан с виски-колой. Поворачиваю к нему голову и выдавливаю улыбку. Мне не нравится то, что я чувствую, о чем думаю, что тревожит мое сознание» как простуда, сопровождающаяся кашлем и бесконечным чиханием. «Да, жаль, что тебя не было. Скучала по мне, даже не заметила твоего отсутствия». Артём смеется над моей шуткой, потому что это действительно шутка, кажется. «А вот я только и думала о тебе. Закончил бы работу намного раньше, не занимай ты все мои мысли». Улыбаюсь. Залпом допивая свой виски и с трудом разворачиваюсь на стуле, выбрав в сторону Артёма. Извиняюсь, что толкаю его ноги. «Ты уже уходишь?» — спрашивает он, помогая мне протиснуться. «Вы отдохните, а я должна готовиться к ужину. Спасибо за игру, Артём». «Тебе спасибо, что согласилась. Как-нибудь повторим?» «Обязательно».